749 октябрь 3. Многое прощается там, где есть понимание, даже не исполнение указа. Конечно, следствий не избежать, но понимание движет. Все поправимо, за исключением оскорблений иерархии. Что делать сейчас? Готовиться к отъезду и ждать более благоприятных условий, создавая к тому возможности. Многое зависит от нас самих. Черная волна стихнет, будет просвет, и тогда надо решиться.